Глава 7. Серая долина. Зоны ведь так. С Хабаром вернулся чудо, живой вернулся удача, патрульная пуля, везение, а все остальное ⁇ судьба. Аркадий Борис Тругацкий. Пикник на обочине. Шухард спрыгнул с брони и встал рядом. Ну что, куда теперь? спросил снайпер. Туда пальцем, сталкер в сторону рощи кривых деревьев, слабо подсвеченных полной луной. За деревьями словно живая колыхалась сплошная завеса грязно-белесой пелены. Серая долина начинается здесь, проговорил Шухар. Я слышал еще от самых первых сталкеров, что перейти ее можно только на заре, когда туман ненадолго рассеивается. Так что нам надо поторопиться, скоро начнет светать. Но снайпер торопиться не спешил. «Не нравятся мне эти деревья», – произнес он. «Ох, как не нравится». Редрик прислушался к своим ощущениям. «Да нет, вроде все нормально, спокойно, даже уютно как-то на душе, что редко случается в зоне». «По мне так нормально», – сказал он, делая первый шаг вперед. Все равно выбор у нас небольшой». Это точно согласился снайпер, направляясь следом за товарищем и при этом э -э, держа автомат на готове. «Только я бы на твоем месте все равно не разгуливал вот так запросто, словно по парку культуры и отдыха». «Ладно, — уговорил, — кивнул. Шухар, доставая пояс. Правда, скорее для успокоения из нервного напарника. Редрик уже привык полагаться на свою чуйку, как охотничья собака на собственный нос. И сейчас она ясно сигнализировала хозяину, что все в порядке и беспокоить совершенно не о чем. Но де, ну, деревья впереди, изуродованные зоны, эко не видали. Ну, туман за ними сразу видно, не живой, а обычный, только что густой. Но ну, так это и не смертельно». Снайпер посмотрел на напарника и слегка нахмурился. Шухар шел навстречу деревьям, будь ты вправду не по зоне гулял, запросто открыто держа пистолет в расслабленной руке, словно ручку портфеля только что не размахивал им туда-сюда. Странное поведение для опытного сталкера. А все, что в зоне странно, это опасность. Хотя вот так запросто треснуть американца по макушке, очнись, мол, Тоже неправильно. Вроде с виду-то он вменяемый, только какой-то уж больно беспечный и радостный. Словно сейчас из этих деревьев вывалится толпа любимых родственников и полезет обниматься. И густые тени, прятавшиеся под сенью корявых ветвей, действительно шевельнулись. Шевельнулись и двинулись навстречу людям, и следом за ними стелился туман, окутывая их и мешая рассмотреть, что же там происходит на самом деле. Но позади людей небо уже озарилось изумрудным заревом, уже полыхали и переливались малахитовыми с полохами хмурой тучи. Это разгорело зеленой заря зоны. Частое явление в этих местах, где густые испарения, прокисших болот, порой преподносит невольному зрителю удивительные картины. И когда изумрудные первые лучи восходящего солнца мазнули по теням впереди, и тогда понятно стало, что они такое, что они такое снайпер даже не особенно удивился. Слишком часто оживали в зоне мертвой для того, чтобы удивляться их появлению. Это у новичков, встретивших этого, мигом коленки трястись начинают, а бывало сталкеры ходячими трупами не напугать. Жить-то по-любому, э, живые-то по-любому опаснее будут. Правда, эти выглядели реально жутко. В рассветном рассме... сумраке зоркие глаза снайпера сумели рассмотреть детали. Да, это были люди. Судя по рваным движениям, часто бестолковым, мертвые люди, причем выглядящие довольно погано. Какие-то рваные черные тряпки едва прикрывали тела умерших, а может это были клочья моха или густые пучки травы, которые мертвые просто напяливают на себя вместо одежды. В ходячих трупах остаются следы прижизненных привычек. Некоторые после смерти выглядят карикатурно и нереально жутко. А еще у многих из этих мертвецов было что-то странное на голове похожие на черную шапочку, из-под которой сочилось что-то гнойно-тягучее, порой заливая лицо полностью, превращая его в жуткую маску. Мертвецов были, было около сотни, а может и больше, и все они медленно, рывками двигались к двум сталкерам. И бежать от них некуда. Слева горы, справа болото, аж чавкая жирной грязью, выталкивая на поверхность мутные пузыри. Только вперед либо назад. Не возвращайся, если не уверен, тихо произнес Шухард. Что? переспросил снайпер, не отрывая взгляда от прижи... приближающихся трупов. Неважно, отмахнулся Редрик. Теперь он тоже в деталях рассмотрел мертвецов, хотя, похоже, вовсе не испытывал расстройства по этому поводу. Они безобидные, произнес Шухард мой папаша тоже из этих, и ничего, дома у меня живет. Вернее, жил. Совсем ничего, уточнил снайпер. Ред, похоже, слегка сник. Ну, конечно, папаня теперь не совсем человек. Пробормотал он. Но в то же время доктор Пильман по радио говорил как-то, что это и не мертвецы, а слепки. Реконструкции, созданные зоной по скелету умершего человека. Вопрос ровно один. На хрена зоне они сдались? Буркнул снайпер. Ну и что теперь делать с этими слепками? Боюсь, они не случайно к нам сюда тащатся. Да забейте, посоветовал Шухар. Говорю же, безобидные они. А что это у них на головах? Зеленоватый солнечный луч скользнул по голове ближайшего кадавра и обоим сталкерам все стало ясно. Не шапочка эта, а месиво из гнилой крови на том месте, где положено быть волосам. «Мать!» – рунулся Шухрот, невольно крепче сжимая рука пистолета. «Здесь, позапрошлом веке, наши предки крепко воевали с племенами аборигенов Сиу, скальпу снимали и те, и другие, и хоронили своих мертвецов в одну и ту же землю», пробормотал снайпер. «Солнце, высунувшее макушку, из изумрудных облаков» Теперь позволяло увидеть картину в полном объеме. Мертвые, умершие полтора века назад, шли к людям, сжимая в руках остатки сгнившего оружия: сабли, изъеденные жавчиной стволы ружей, черные от слизи узкие метательные топоры без рукоятий и из-за коррозии похожие на каменные орудия убийства, сделанные руками первобытного человека. Аборигены этой земли и завоеватели, пришедшие с другого континента, чтобы отнять чужое. Муляжи, завернутые в остатки одежды и зачем-то возрожденные зоны. Снайперу подумал, а может, для того и возрожденной, чтобы напомнить самоуверенным Янке, что не их эта земля, а тех, кого они когда-то убивали тысячами по праву сильного. Но сейчас надо было что-то решать. Муляжи приближались с рваной походкой паралитиков, и как-то не очень верилось в слова Шухарта, что эти жуткие создания абсолютно безобидны. Пойдем, все нормально будет, сказал Редрик. Папа мой на старых рефлексах живет, ест, ходит по дому, даже спит иногда. И эти тоже. Договорить он не успел. Ближайший кадар неуклюже размахнулся и метнул в Реда нечто напоминающее короткое копье. Сталкер еле увернулся. Железяка, просвистев в воздухе, шлепнулось в болото. Труп недовольно заскрипел, и ему также мерзко, словно ножом по стеклу, ответила вся толпа а жуткого постустороннего звука даже у снайпера на лбу пот выступил, и что-то дрогнуло внутри, будь то по живому оголенному нерву провели тупой пилой. Второй кадавр занес над собой нечто похожее на серп, и вдруг, захрипев, опрокинулся навзничь. Пуля снайпера вошла ему точно в лоб и полностью вынесла затылок. Такого удара мудрено удержать равновесие. «У них тоже рефлексы», – сквозь зубы проследил снайпер. «Только не как у твоего папания они много другие». Убивать себе подобных. И у меня нет желания никакого стать жертвой их рефлексов. «И что делать?» – слегка ошарашенно произнес Шухар. Некоторый боевой опыт у него имелся. В украинской зоне не слабо отшлифованный, но как пробиваться через толпу агрессивно настроенных зомби, он не имел ни малейшего представления. Тем больше кадавр, которому снайпер пострелил череп и не собирался умирать. Сейчас он довольно неловко попытался подняться с земли, вертя прострельной башкой, словно пытаясь ориентироваться в пространстве. Шухарту тут же вспомнили слова Пильмана о той, из той же радиопередачи. У живых покойников есть одно любопытное свойство – автономная жизнеспособность. Можно у них, например, отрезать ногу, и нога будет ходить. То есть не ходить, конечно, а в общем жить. Отдельно, без всяких физиологических растворов. Сноска 10. Данную фразу во время интервью произносит доктор Пильман в романе Аркадия Бориса Стругацких «Пикник на обочине». «Их нельзя убить», – проговорил он. «Вижу», – отозвался снайпер, отступая на шаг, – «живые трупы уже подошли слишком близко, поэтому бей по коленям и патроны, один выстрел, одно колено». И начал стрелять, холодно, расчетливо, будто в тире. Вал негромко хлопал, и каждый выстрел сопровождался звуком, похожим на удар молотка, разбивающим куриное яйцо. Хруст и чавканье. Бей по центру толпы. Меня и магазин бросил снайпер Редрику. Пробиваем коридор. И двинулся вперед, возобновив методичный расстрел коленных суставов, скучный, однообразный, совсем не похожий на сюжет для боевика. Просто работа, которую нужно выполнить. При этом неприятная и опасная, так как идти пришлось по трупам. Живым трупам, корчащимся на земле и неуклюже пытающимся схватить тебя за ногу. При этом не дремали и те, что оказались по обе стороны коридора. Длинные руки тянулись со всех сторон, и у Редрика, идущего следом за снайпером, далеко не всегда получалось следовать принципу выстрелка колена. Скорее, ему пришлось прикрывать товарища, пробивающего дорогу через толпу агрессивных муляжей. Вот один с почти полностью сгнившей рожей замахнулся ржавой железякой и, получив пулю в лоб из ЭПСа, отлетел на другого кадавра, бестолково размахивающего остатками сабли. Неплохо, а то бы снайпер запросто мог огрести той же леской по затылку. Шухар даже позволил себе довольно ухмыльнуться. И тот же сам получил мощный удар топором в плечо. Сустав немедленно с тупой болью. Если бы не стальной наплечник бронекостюма, чертов кадавр разрубил бы сталкер от плеча до сердца. «Вот ведь сволочь!» – прошипел Редрик, всаживая мертвецу с топором пулю меж глаз. Однако здоровенного кадавра такой сюрприз не впечатлил, только голова мотнулась в сторону, едва не оторвавшись от шеи, после чего слегка притормозивший труп вновь попёр вперёд, занося над головой топор, наполовину раскрошившийся от предыдущего удара. Жуть мерзкая. Между пустых глазниц дырка сквозная, задняя часть черепа с остатками мозга висит на клочке кожи, по плечу колодится, а муляж прёт вперёд, и плевать он хотел на фатальные повреждения организма. Однако, наученный горьким опытом сталкер, еще одну пулю тратить не стал. Он просто шагнул навстречу агрессивному гиганту, одновременно доставая из ножен даренный шайтан, нырнул под удар и рубанул с оттяжкой по локтевому суставу, как раз по тому месту, где положено быть сухожилием у живых и у мертвых. Русский ученый не обманул, кинжал и вправду оказался отменным оружием. Полутрубленная рука кадавра разжалась, топор вывалился из нее. Труб заскрипел было в бессильной злобе, замахиваясь громадным кулаком. Но Редрик слегка присев, рубанул кинжалом по подколенному сухожилию, после чего от души долбанул пистолетом снизу вверх по квадратной челюсти, словно привычным кастетом по привычной мишени зарядил. Когда он рухнул, как подкошенный, подмяв с собой пару менее габаритных трупов. А Шухарт уже шел дальше, стреляя, отмахиваясь кинжалом и порой пропуская неслабые удары, потому что нереально двоим махаться против толпы, не получив при этом ни царапины. Снайпер впереди дрался, как дьявол. Стрелял, тыкал в гнилые зубы то стволом, то трубчатым прикладом, хлипким с виду, но оказывается вполне пригодным для ближнего боя. А еще порой лупил ногами, словно из пушки выстреливал. Не в голову, как в кино про одного рейнджера, а именно по голеням и суставам нижних конечностей. Быстро, незаметно и эффективно. Тяжелые ботинки, усиленные броней, легко ломали кости трупов, а подкованные каблуки дробили пальцы тех, кто лежа на земле, пытался задержать сталкера. Похоже, снайпера хватило что-то вроде боевого безумия. Сейчас это был не человек, а какая-то машина смерти, сметающая все на своем пути. И Шухарту, идущему следом, оставалось лишь следить, чтобы этой машине никто не ударил в спину. Редрик уже видел те проклятые деревья, из-за которых появились муляжи. Это значило, что снайперу все-таки удалось пробить проход сквозь толпу кошмарных порождений зоны. А еще он увидел, как идущий впереди стрелка внезапно резко качнуло в сторону. Снайпер устоял на ногах, даже смог вяло отмахнуться прикладом автомата от удара какой-то зазубренной секиры, но следующий мощный удар копьем шел прямо в сочленении защитного шлема и воротника, и не факт, что изрядно помятый бронекостюм его выдержит. Редрик скинул пистолет, одновременно переводя флажок предохранителя на стрельбу очередями, и выпустил в плечо изрядно подгнившего копьеноса остаток магазина. А напрочь рука трупа повисла на древке копья, судорожно держась за потемневшую от времени длинную палку. Хозяин на руке от полученной порции свинца развернула, и ржавый наконечник копья лишь скользнул по руке снайпера. Но тому хватило и этого слабого толчка, чтобы споткнуться и едва не выронить автомат. «Твою мать, что с ним?» – промелькнуло в голове Шухрата. Он бросился вперед, схватил товарища за поезд и рванул, увлекая за собой непростое дело, учитывая вес человека в бронекостюме с оружием и снаряжением, но встроенная автоматика, усиливающая мышечные сокращения, все еще работала, и Реду даже удалось пробежать футов сто, волоча за собой в раз обессилившего товарища. Хорошо еще, что он на землю не рухнул, а как-то переставлял ноги, а то бы совсем труба. За деревья, прохрипел снайпер. Что? не понял Шухард. Укрытие. До деревьев было еще футов пятьдесят, но и у самого Редрика силы, силы были на исходе. Кровопотери после атаки гигантской зуды давало себе знать, голова кружилась, внутри черепа неистово колотились маленькие, но назойливые молоточки, которые еще немного и точно проломит хрупкие височные кости. Ну давай, выдохнул Шухарт непонятно кому. Себе, наверное, больше некому. Снайпер и так из последних сил ноги передвигает. Давай, ты всегда хотел все сам. Сам хотел быть, чтобы на всех поплевать. Давай, брось его! Тогда ты точно уйдешь от этих. А еще лучше толкни назад, пока они с ним ковыряться будут на части рвать. Точно уйдешь. Что же ты, сталкер, слабо наплевать на всех? Бросить всех, а потом вернуться в тот котлован, перешагнуть через труп мальтийца и снова рать от бессилия. Почему, что потому что ты, сука, сам ни хрена не знаешь, чего хочешь от этой жизни. Он кричал что-то еще, брызгая слюной на забрало шлема, всего себя выкрикивая наизнанку, выворачивая душу, потому что иначе никак. Потому что только так можно преодолеть эти проклятые 50 футов, потеряв до этого кварту крови, шатаясь от бессилия и продолжая тащить, тащить, тащить за собой русского сталкера, чудом держащегося на ногах. И это ему удалось. Шухарт тащил и товарища себя под сень корявых ветвей, так и не поняв, какое нахрен укрытие могут представлять собой деревья, и скалеченные зоной. Оказалось, могут. рыдрик стоял, прислонившись спиной к ближайшему дереву, ловил в том воздух зоны, провонявшей сыростью и болотом, и смотрел, как снайпер непослушной рукой тянется к едва заметной кнопки на воротнике. Натянулся Редрик догадался, что сейчас будет, электроника научных и боевых защитных костюмов была схожей. Наверняка сейчас на внутренней стороне прозрачного бронестекла появились надписи, отражающие состояние брони, заряда аккумуляторов, а также наличие четырех видов спирт-скаттриджей, первая помощь при ранениях, ожогах, радиационном облучении, а также стимуляторы. Каждый тип картриджа активизируется голосовой командой. Достаточно произнести код такой-то и немедленно логика костюма сделает все возможное, чтобы солдат не загнулся на поле боя и дотянул до госпиталя. Код 4, еле слышно произнес снайпер и сразу же повторил. Код 4, ты рехнулся, прохрипел Шухард, все еще не дышавшийся. Двойная доза стимуляторов. Сердце откажет нахре. Плевать. Хмыхнул стрелок, оживая на глазах. Одно сердце на двоих – это уже неплохо. Всяко лучше, чем два трупа. И, вынув из-под сумка две М67, развернулся синхронным движением, выдернул кольца и швырнул гранаты в приближающуюся толпу муляжей. Хлопнуло знатно. По корявым веткам осколки. Хорошо, что сталкеры стояли за деревьями, и потому никого из них не задело. Длинный, тоскливый, многоголосый скрип раздался над зоной, мгновенно набрал силу, до да такой, уж от того и гляди перепонки полопается, и вдруг оборвался на самой высокой ноте. И тихо, вдруг стало, словно ватой обложили все пространство вокруг. Редак постоял немного, слушая, как колотится в ушах крошечные молоточки, и выглянул из-за дерева. И ничего не увидел. Там, где с полминуты назад на сталкеров перла целая толпа оживших трупов, был только туман. Густой, как молоко, которым лениво плавали какие-то длинные белесые пряди. Ничего, ни муляжей, ни их трупов, только туманы и ничего более. Ну и как это понимать, никому не обращаясь, произнес Шухар. Да никак, устало отозвался снайпер. Это зона, ее не понять, даже пытаться не стоит. Может, там в тумане разорванные живые трупы валяются, шевеля фрагментами тел, а может, только старые могилы, давно, давно сравнявшиеся с землей от времени. По-любому, это точно не повод возвращаться, чтобы удовлетворить свое любопытство. Согласен, кивнул Шухард. Возвращаться на полпути это не по-нашему. Кстати, а чего ты тебя так резко срубила? Махался, как вентилятор, а потом раз и сдулся. Состояние Берсерка, произнес снайпер, поморщившись словно от зубной боли, и, видя непонимание в глазах американца, пояснил, боевое без безумие. Мобилизует все резервы организма, а когда они истощаются, ты просто вырубаешься. Чудо, что я не свалился в отключке. Ненавижу себя таким. Планка падает напрочь, что делаешь не соображаешь. На войне еще может пригодиться умение впадать в боевой транс, как сейчас, например. А в мирной жизни, если не применишь против толпы хулиганов, можно серьезных дров наломать и в тюрьму угодить лет на двадцать. Непонимание в глазах Шухарта никуда не исчезло. Наоборот, трансформировалось в искреннее изумление. Как это? Я убил тех, кто на меня напал, и меня же в тюрьму? Это что-то путаешь, так не бывает. Это у вас не бывает, почему-то зло произнес снайпер. А у нас это называется превышение необходимой самообороны. Все равно не понимаю, развёл руками Шухарт. Разве необходимая оборона от тех, кто хочет тебя убить, может быть, слишком много? Ладно, поговорили и будет, помочь снайпер. Ты вроде сам говорил, что время дорого. Пошли что ли? Ну давай попробуем, произнес Редрик. Идти пришлось на удивление недолго. По подсчетам Шухарта от рощи кривых деревьев они дошли не более полумили, полагаясь при этом исключительно на сталкерскую интуицию. Компас в этих местах штука такая же ненадежная, как обещание малознакомой девушки с большой земли дождаться новичка из далекого рейда за кордон. Внезапно туман расступился, словно белес и стена раскололась надвое, и перед глазами сталкеров предстало удивительное зрелище. Перед ними был огромный котлован, явно открытый за многие годы до посещения. Сейчас он больше напоминал воронку от крупного метеорита или скромной атомной бомбы, некогда разорвавшейся на этом месте. Просто воронка с пологими склонами, изрытыми противотанками рвами и утыканными табличками с надписями «Ахтон», «Минус»,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 Да, еще нужно было отметить, что по краям воронки симметрично расположились восемь вышек, добротно сваренных из толстого металлического профиля. И сейчас не странное сооружение на дне котлована привлекло внимание снайпера, а именно эти вышки, из-под широких навесов которых это к ненавязчиво поблескивала оптика. «Не с места», – одними губами произнес снайпер, – «не шевелись и лучше даже не дыши». «Я отсюда вижу, что на каждой вышке сидит снайперская пара, наводчик-корректировщик и стрелок, и все они сейчас заняты очень изучением наших персон. При этом наводчики сейчас хором орут свои рации о возникшей проблеме, докладывая командирам о двух туристах, свалившихся на их головы. Твою мать, надо же было так вляпаться. Я б на месте их начальства даже не думал». «Ты не виноват», – сказал Шухар, – «туман есть туман». К тому же последнее, что можно было ожидать найти здесь, это хорошо охраняемый объект. Я должен был догадаться, покачал головой снайпер. Однажды я уже видел нечто подобное в нашей зоне и примерно представляю, что это такое. И что же, повернул голову Шухот, грубо нарушая рекомендацию не двигаться. Научная лаборатория, отозвался снайпер. То, что мы видим, скорее всего, верхушка айсберга. Охранный колпак, каска на голове великана, зарытого в землю по самой брови. И поскольку, судя по движухе на вышках, все это функционирует как самый простой и эффективный способ обезопасить себя – это дать команду на отстрел любых типов, забредших сюда случайно, либо нарочно. «Сплюнь, сглазишь», – произнес Шухарт за время совместного шатания со снайпером по чернобыльской зоне, изрядно поднаторевшей в русских приметах. «Вот это верно», – согласился снайпер, но сплюнуть не успел. Пуля ударила в шею Шухарта, точно в сочленении шлема и бронированного воротника костюма. Редрик схватился за горло и хрипя рухнул на спину. Несмертельно пуля даже броню не пробила, только помяло, пронеслось в голове снайпера. Выстрел ослабленным патроном. «Они хотят взять нас живыми». но тут хрен вы угадали». Его тело резко сместилось в сторону, и вторая пуля просвистела в миллиметре от шеи стрелка». Зато в ответ снайпер выпустил свой извал от бедра, метя по огоньку, сверкнувшему с ближайшей вышки, и уже зная, что не промахнулся. Если сердце ружья и сердце стрелка различаются, будет промах. Мастер стрельбы из лука никогда не выпускает стрелы, не поразив цель. Сноска 11. Школа Хадюцу Ватанаба Рю и знаменитый трак трактат Тетеки Тасуи «Железная флейта». Эти слова из древних трактатов некогда произнес Виктор Савельев, старый друг снайпера, и они как нельзя лучше отражали суть вещей во всем, что касалось стрельбы. Хороший стрелок чувствует незримую связь с собой и с целью посредством своего оружия, посредника, у которого тоже есть нечто вроде души. Виктор называл это «ками». Сутью не только живого существа, но и вещи, обладающие исключительными качествами. А какая вещь может быть в мире более исключительной, нежели хорошее оружие, способное отнимать жизнь, либо дарить жизнь, если воин по какой-то причине решил не убивать, а лишь обезвредить противника? Второй и третий выстрел потушили вспышки на других вышках за мгновение до того, как они возникли. Возможно ли это? Да, если ты вступил в ментальный контакт со стрелком, готовящимся нажать на спусковой крючок и опередил его на долю секунды. «Фантастика?» – скажете вы. «Да, фантастика. Для человека, не испытавшего данного ощущения, хорошо знакомого продвинутым бойцам, рукопашникам. В некоторых случаях эти люди знают совершенно точно, куда ударит их противник и опережают его». Это не что иное, как интуиция, возведенная в устойчивый навык. И у некоторых людей она просто развита лучше, чем у других. Была она развита у других стрелков на вышках, хороших воинов, способных мгновенно оценить ситуацию. «Твою мать, он выбил выстрелом винтовку из моих рук», звучало во всех рациях. Я палец сломал, а мне плечо из сустава прикладом вышибло. У моей М-24 ложа пулей разворотила. Стальные снайперы держали на прицеле, Фигуру странного воина, сейчас стоящего спокойно, но несколько секунд назад превратившуюся в смазанную тень. Они не испугались, нет, и даже не особенно удивились. На войне случается всякое, а жизнь в зоне – это всегда война, постоянная, не прекращающаяся. Они просто ждали команды на открытие огня, которой не было. Тот, кто управлял ими, анализируя данные, полученные от корректировщиков, думал, наверное думал, а может в этот момент давал команду кому-то еще. Тому, чьи действия не мог предугадать никто, даже сталкер, способный чувствовать цели, как собственные пальцы, сжимающие автомат. Пуля прилетела словно ниоткуда, и стрелки на вышках были точно здесь ни при чем. Снайпер даже удивиться не успел, лишь почувствовал, как по кадыку словно кто-то резко ударил молотком. Сталкер захрипел, схватился за горло, упал на землю, тщетно пытаясь протолкнуть в помятые горло хоть немного воздуха. Это длилось несколько очень длинных мгновений. А потом наступила тьма. Интереснейшие экземпляры, коллега. Просто, можно сказать, уникальные. И чем же, позвольте узнать. Ну вот смотрите. В голове одного стоит мощный ментальный блок. Правда, частично разрушенный. Блокирует определенный сегмент воспоминаний. Что, кстати, весьма благотворно влияет на любого военного. Обрубите солдату память о семье, близких, моральных ценностях. Блокируйте страх, э, наконец. И это будет идеальный солдат. Не соглашусь. Солдат без страха, то есть без элементарного инстинкта самосохранения – это идиот, который бестолково лезет под пули и погибает в первом же бою. Хорошо, коллега, убедили. Но ну, продолжим. Далее я отмечаю те самые изменения в организмах, о которых вы упоминали в своих работах, при этом отмечаю, что мутагенные факторы в зоне отсутствуют. Тем не менее, все сталкеры, достаточное время пробывшие в этой местности, приобретают необычайные способности. Например, у обоих нейронные сети в несколько раз чувствительнее, чем у обычных людей. У этого вообще спинной мозг представляет собой нечто вроде биолокатора, улавливающего, чёрт его знает, если честно, что можно улавливать такой переразвитой паутинной оболочкой. Я вообще не понимаю, как такая сложная система поместила в центральном канале позвоночника. В зоне вообще много непонятного. Теперь я бы хотел уточнить. Вы пригласили меня к себе ради того, чтобы я посмотрел на двоих сталкеров изменённой зоны? Если да, то это примерно, как если бы вы позвали к себе в гости банкира для того, чтобы показать ему купюру в 100 долларов. Послышался неприятный какой-то кашляющий смех. Развеселившийся тип смеялся долго, порой даже слегка подвывая от счастья. И хотя голова снайпера раскалывалась от боли, он все же рискнул приоткрыть глаза. Сначала не было видно ничего, кроме каких-то расплывчатых пятен, нормальной реакции зрительного аппарата после долгого сна или, например, принудительной отключки. Но постепенно глаза привыкли к яркому свету, бьющему откуда-то сверху и стрелок сумел рассмотреть блик. Хороший такой качественный удлиненный блик, какой может быть, например, на вершине вытянутой стеклянной полусферы, когда ты сам лежишь внутри неё. Наконец, говоривший, смеялся и произнес: умеете вы развеселить, Валентин? Благодарю вас, сто лет так не смеялся. У нас, знаете ли, место уединенное, Все друг друга знают, ну или почти все. И при этом каждый большой мастер своего дела, что редко предусматривает развитое чувство юмора. Искренне рад, что вы являетесь исключением. «Уж не намекаете ли вы, господин Дуглас, что пригласили меня в свою лабораторию для того, чтобы я веселил вас наподобие клоуна в Хэллоуин?» Сухо студомился тот, кого называли Валентином. «О чем вы?» – судя по звуку, всплеснул ладонями господин Дуглас. «С моей стороны, было бы по меньшей мере бестактно унижать практически дважды лауреата Нобелевской премии по физике даже подобными мыслями в его адрес, не то что действиями. Я искренне глубоко уважаю вас как разностороннего специалиста, в связи с чем хотел бы сделать вам деловое предложение, которое, уверен, непременно вас заинтересует. И что же это за предложение, которое нельзя озвучить по телефону? Спросил дважды лауреат. Поверьте, такое, которое не проговаривают по открытой линии. Не мне вам говорить, что в наше время ни физика, ни биофизика, по которой вы также имеете научную степень, не особенно интересует государство. После достаточно долгого затишья гонка вооружений вновь набирает обороты. И не мне вам говорить, на на ее фоне правительство урезает и будет урезать еще субсидии на научные исследования. Все еще не понимаю, к чему вы клоните, доктор Дуглас? Хотите дать мне взаймы?» Отнюдь хохотнул невидимый собеседник дважды лауреата. «Да и бросьте вы это официальный доктор Дуглас. Мы и ранее много лет знали друг друга». Так что теперь, думаю, начинать, начиная все с чистого листа, можно просто сэм. Так вот, Валентин, я просто хочу предложить вам работу с достойным жалованием, не облагаемым налогами, скажем, для начала 10 миллионов долларов в год. Торговля артефактами позволяет нам достойно оплачивать труд специалистов вашей квалификации. Нет-нет, не смотрите на меня так, пожалуйста, я еще не закончил. Я же понимаю, что для истинных фанатиков своего дела, таких как мы с вами, личное обогащение не главное. Поэтому я предлагаю вам, как ученому, еще более соблазнительную наживку, нежели жалование, достойное ваших заслуг перед наукой. А именно, неграничное финансирование ваших исследований, самую современную лабораторию и то, что вам не предложит ни один институт мира. Возможность проводить опыты без каких-либо законодательных ограничений. А уж материал для них мы вам предоставим, не сомневайтесь. Как я понимаю, вы имеете в виду опыты на людях? Именно. Вторично всплеснул руками невидимый Дуглас. При этом моральные ограничения не должны нас стеснять. Приличных и законопослушных людей на большой земле никто и пальцем не тронет. Все опыты мы проводим исключительно на сталкерах, преступниках перед лицом закона и при этом фактически мутантов с измененной генетикой, плодящих чудовищ. Вы сами не раз упоминали в своих работах о том, во что превращаются сталкеры и какими бывают их дети. Поэтому лично для меня работа с таким биологическим материалом гораздо гуманнее уничтожение крыс и обезьян в процессе наших экспериментов. Таким образом мы убиваем сразу двух зайцев, приносим неоценимую пользу науке и очищаем генофонд нашей страны от генетически опасных особей. Интересно, задумчиво протянул ученый по имени Валентин. Весьма интересно и заманчиво. Как я понимаю, все эти экземпляры в автоклавах, а также то, что от них осталось и есть те самые лабораторные сталкеры, совершенно верно. Те, что пока целые, это свежие особи, отловленные недавно. Ну а вот эти остатки, подключенные к системам жизнеобеспечения, наши ветераны, благодаря которым мы значительно продвинулись в изучении влияния зоны на человеческий организм. Очень-очень любопытно. Но вы сами понимаете, мне нужно подумать, все осознать, взвесить. Хорошо, в таком случае раскрою все карты. Сами понимаете, я не случайно погиб тогда в зоне. Я знал об этом секретном объекте, его строили вместе с заводом для научной работы над новыми типами вооружений, Так сказать, единый научно-производственный комплекс, да. И после посещения я первым делом отправился сюда с группой единомышленников. Дошли не все, но те, кто дошли, нашли много удивительного. Прежде всего, трупы ученых, погибших при невыясненных обстоятельствах. Это потом мы поняли, что они все стали жертвами смерти под лучом от непосредственного воздействия ионизирующей радиации. У них просто расползлась ткань сердца, рассечённая потоком высокоэнергетичных элементарных частиц. Это был побочный эффект прототипа установки G, который мы сейчас полностью устранили. Установка G от слова jump «прыжок» – машина, позволяющая дистанционно открывать порталы в иные миры. Послышался торжествующий смех. Не удивляйтесь, Валентин, я не шучу. Мы действительно можем прямо отсюда, в любой точке зоны, прорубить портал, через который в этот мир полезут мусорщики. А за это нам они отгружают самые ценные артефакты, о которых вы даже не слышали. А мелочь сваливает в зону, она нас не интересует. Такой вот симбиоз науки и бизнеса. Мы сами себя финансируем, независимы ни от кого, а зона охраняет нас лучше знаменитых стен Форта Нокс. И все-таки я должен подумать, жестко произнес Валентин. Понимаю вас. В голосе Сэма слышалось явное неудовольствие. Прекрасно понимаю вас, повторил он. И потому, если вы не возражаете, оставлю вас здесь, в лаборатории. Хотите, смотрите, анализируйте, проникайтесь увиденным. Уверен, что ваш инстинкт, инстинкт ученого возобладает над возможными сомнениями. Если вам что-то понадобится, просто нажмите на эту кнопку, сюда немедленно явится сотрудник, готовый выслушать любые ваши пожелания. Простите, Сэм, возможно, я что-то не так понял. До принятия мной решения я что, ваш пленник? Да что вы такое говорите? Конечно нет. Вы вольны в любое время покинуть нашу базу. Только боюсь, в случае вашего отказа я не смогу представить вам стелс-платформу и спецтелефон для связи с Большой Землей. Как вам известно, обычные мобильники в зоне не работают. Просто согласно нашим правилам мы предоставляем всё это только лицам, имеющим статус нашего сотрудника или ценного гостя. Сейчас вы, несомненно, наш наиценнейший гость, но в случае отказа вы потеряете данный статус. То есть мне придется возвращаться в Роксополис через зону своим ходом, но без спецнаряжения, оружия и необходимых навыков – это верная смерть. Увы, с этим я ничего не могу поделать. Наши правила едины для всех, и было бы совершенно неприемлемо, если бы я, как создатель и глава данного комплекса, подал своим сотрудникам дурной пример, создавая недопустимый прецедент. Прошу меня понять. В общем, вставляю вас для раздумий. Искренне надеюсь при этом, что вы примете правильное решение. Если вы не дадите о себе знать через пару часов, я сам наведусь к вам. Всего наилучшего. Послышались удаляющиеся шаги, а потом была тишина, томительная, гнетущая. Потому что какой бы ты ни был из себя супервоин, но если твое тело зафиксировано так, что шевелить ты можешь только глазными яблоками, все твои навыки не стоят и ломаного гроша. Поэтому только и оставалось, что разглядывать стеклянную полусферу, нависшую над лицом, да считать удары собственного сердца. Оно отвлекает от мыслей о безысходности своего положения и помогает сориентироваться во времени, понять, сколько времени прошло с момента ухода коварного доктора Сэма. Внезапно зажужжал невидимый мотор, и полусфера неторопливо творилась, словно крышка стеклянного гроба. Одновременно снайпер почувствовал неприятные ощущения в конечностях. Вероятно, это из его вен выходили иглы. Также пропало ощущение мягкого, но настойчивого сдавливания. Все это время охватывающее тело стрелка, словно исчез покон, не дававший пошевелиться. Однако мышцы пока еще были деревянными. Вполне объяснимое явление после длительной неподвижности. Послышался звук торопливых шагов, и над снайпером нависли огромные черные очки плотно обосновавшийся на интеллигентном носу, над очками черные волосы, жестким ёжиком и широкий низкий лоб. Под очками тонкие губы и щёки, бредные то ли от страха, то ли от избытка адреналина. Еще был виден воротник ослепительной рубашки и узел строгого одноцветного галстука, повязанный весьма небрежно. Впрочем, это вполне могло быть данью имиджу знаменитости, чтобы прессе было на что зацепиться. Мгновение снайпер и субъект в очках разглядывали друг друга, после чего губы последнего нервно шевельнулись. Во ведь сталкер, верно? быстро поговорил субъект. Тип того, прохрипел снайпер, едва ворочий языком. Очень хорошо энергично кивнул этот странный тип. При этом очки его, вопреки закону всемирного тяготения, остались плотно сидеть на интеллигентном носу. Нам немедленно надо бежать отсюда. «С какой то стати?» – поинтересовался стрелок, с трудом поднимаясь на локти, чего все тело немедленно отозвалось ломящей болью. «Здесь тепло, светло, и мухи не кусают». «Вы что, не понимаете? Я же вам по-английски объясняю, взорвался субъект, хотя, судя по жуткому акценту, может, и не понимаете. Ваш родной язык русский? Если я на него перейду, вам будет проще?» Вам точно будет проще, отозвался снайпер. Ну хорошо, на прекрасном русском произнес тип в очках. Вам повезло, что мои родители из эмигрантов, А может, мне повезло, что впрочем уже не важно? Итак, меня зовут доктор Валентин Пильман. Сегодня вечером я прилетел в Рексаполис на научную конференцию, посвященную возможностям межпланетных перелетов и проникновения в иные миры через объекты К-23, суть гигантских области пространства, непонятно каким образом свернутые до размеров небольшой жемчужины. Впрочем, суть не в этом. Прямо возле трапа мне позвонил, кто бы вы думали, доктор Сэм Дуглас, тот самый, который много лет считался погибшим в зоне. В своё время мы хорошо знали друг друга, и я узнал его по голосу, на редкость неприятному, кстати. Так вот, он настойчиво приглашал меня к себе в гости, и сами понимаете, я не смог отказать. Во-первых, он утверждал, что посещение его резиденции займет всего лишь несколько часов, а конференция состоится только завтра. А во-вторых, меня раздирало вполне закономерное любопытство. Не каждый день, знаете, получаешь приглашение от весьма способного ученого, которого много лет считали погибшим. «Стальное я слышал», – произнес снайпер, вылезая из автоклава. Каждое движение вызывалось болью в мышцах и суставах, но это была боль, которую вполне можно терпеть. А для человека, который не раз испытывал боль запредельную, это было так, мелкое неудобство, на которое можно не обращать внимания. Вас заманили в ловушку и сделали предложение, от которого невозможно отказаться. В противном случае вы умрете. «Да, черт побери, я это уже понял», – воскликнул ученый. Весь он был маленький, изящный, аккуратный. На замшевой курточке ни пятнышка, на подернутых брюках, ни морщинки. Но я не собираюсь быть всю оставшуюся жизнь на бегушках Усема, возомнившего о себе бог весь что, и плевать мне на него вместе с его миллионами, пусть подавится ими и своим чувством собственной важности в придачу. Знайпер с интересом взглянул на ученого. Надо же, произнес он, вот уж не думал, что в Америке есть люди, которым плевать на миллионы. Представьте себе, есть Когда видишь такое, думается не о миллионах, а о живых людях. Стрелок огляделся. Ну да, как ожидалась лаборатория. Много их снайпер повидал на своем веку. Огромная, с высокими потолками, плиточным полом, который легко отмывается от грязи и крови. Везде столы, столы, столы с расставленными на них творческом беспорядке компьютерами, микроскопами, спектрометрами, стойками для колб и пробирок. В углу большой испытательный стенд, вдоль стен стоят силовые шкафы, стерилизаторы, тут же раскорячилась печь для сжигания отходов. И, конечно, ряд автоклавов, длинных в рост человека и коротких, которых намного больше. Снайпер еще не совсем пришел в себя, предметы были слегка не в фокусе. Так случается, когда тебя долбанут чем-нибудь хорошенько в череп или в горло. Но стрелок, усилием воли напряг зрения, и картинка стала четкой. Длинные автоплавы пустовали, за исключением одного. Внутри стеклянного гроба угадывался силой от человека. Зато короткие были заняты полностью, внутри них слегка подерлись, будто бы потоком человеческих конечностей, фрагменты туловищ и головы. Отрезанные головы с подсоединенными к ним трубками, внимательно следящие за людьми, вполне себе живыми глазами. Нахрена он это делает, нахмурился снайпер. Одно дело убить противника, совсем другие – вот таким изуверским способом глумиться над людьми. Даже представьте себе страшно, что может чувствовать живая голова, отделенная от тела. Он всегда был немного странный, пожал плечами Пильман. Впрочем, это можно сказать про любого ученого, и я не исключение. Похвальная самокритика, сказал снайпер на еще не твердых ногах, подходя к длинному автоклаву. Доктор, как эта пакость отключается? Вы уверены, что для того, чтобы выбраться отсюда, нам нужен еще один сталкер? «Этот нужен», – сказал Стрелок, – «хотя бы потому, что он целый, в отличие от этих несчастных». «Ну хорошо», – пожал плечами Пильман, – «вам, конечно, виднее». «Надеюсь, что Сэм не изменил заводские коды». Он подошел к изголовью автоклава, на котором был закреплен пульт, и четыре раза нажал на кнопку с цифрой «0». На верхней части пульта загорелся зеленый светодиод. «Ага», – торжествующе произнес доктор. «Что я говорил? Любой талантливый человек ленив по своей природе, а учёный особенно» и ткнул пальцем в цифру 1. Внутри этой автоклава что-то загудело, прозрачная крышка медленно поднялась. Пильман нажал на кнопку 2, и из рук Шухарта, лежавшего в высокотехнологичном гробу, самоизвлеклись иглы. Одновременно рожались захваты фиксирующей конечности. «Все просто», – заметил Пильман. «Клавиша 1 открывает либо закрывает автоклав, клавиша 2 усыпляет либо пробуждает объект». «Боюсь предположить, за что отвечают остальные клавиши» сказал снайпер и, заметив, как дрогнули вики Редрика, произнес ⁇ Вставайте, граф, нас ждут великие дела, вернее одно великое дело ⁇ Как можно скорее свалить отсюда. Внезапно сверху раздалось странное шушание, словно кто-то включил мощные динамики и пододвинул к себе микрофон. Следом э, из потолка раздался знакомый неприятный голос Сэма Дугласа. ⁇ Искренне сожалею, Валентин, что вы приняли столь нелепое решение ⁇ Я же вам говорил, что из комплекса сбежать невозможно. Впрочем, вы всегда были идеалистом, но на этот раз, поверьте, у вас ничего не получится. Из лаборатории есть только один выход, в настоящее время перекрытый стальной многотонной гермодверью. Так что вам все равно придется работать на меня, только на этот раз, как я понимаю, в качестве говорящей головы, отделенной от тела. По крайней мере, тогда я буду точно уверен, что вы не наделаете глупостей. Минут через 15 к вам в гости наведается бригада специалистов по предварительной подготовке объектов к научным исследованиям. Так что у вас вместе с этими подопытными есть немного времени для того, чтобы продумать план побега. А я, с вашего позволения, понаблюдаю за этим консилиумом. Из-под потолка раздался мерзкий смешок. Смеется тот, кто смеется последним, заметил снайпер. Остравомно расхотался невидимый Дуглас. Видимо, это какая-то русская поговорка, да? Скажите, у вас в мозгу еще много подобной веселой информации. Просто я не думал, что у сталкеров-собирателей вообще есть мозг. До сегодняшнего дня меня интересовали только их способности по приспосабливанию к агрессивной среде зоны и выживанию в ней. Ну что ж, с сегодняшнего дня я плотно займусь изучением сталкерских мозгов. И вы, уважаемые, будете первым. Можете заранее гордиться своим вкладом в науку. Дуглас говорил что-то еще, а снайпер тем временем внимательно осматривал потолок лаборатории. Так, четыре камеры по углам, каждая в своей нише, защищенной полузрачной полусферы, вероятно, сработанной с толстого бронестекла. Такой только из гранатомета разнести можно, пожалуй, даже бронебойной пули таких колпак не взять. Грамотно обставился этот вивисектор. Ничего не скажешь. На все случаи жизни. Скажите, доктор, вполголос обратился снайпер к Пильманам. А у вас нет никаких соображений насчет того, как вырубить видеокамеры в помещении? Доктор окинул лабораторию слегка растерянным взглядом. Так-так. Ну, я вижу здесь автономный лабораторный газовый лазер. Если разобрать несколько портативных спектроскопов, можно будет достать из них стеклянные призмы, потом закрепить их на лабораторных штативах, включить лазер и попытаться расставить призмы так, чтобы луч лазера, преломляясь в призмах, рассеивался, последовательно попадая в объектив каждой из камер. Пока лазер светит в объектив, камеры ослепленные. Очевидно, что камера высшего уровня защиты при наших возможностях испортить физически невозможно. Но пока светит лазер, для систем видеонаблюдения мы не видимы. Их матрицы будут засвечены намертво, даже если у камер механические ирисы. Слишком сложно раздалось за их спинами. Пока Пильман излагал свой способ ослепления видеокамер, Шухерт, Шухарт успел вылезти из автоклава. Его слегка пошатывало, но на ногах он держался достаточно твердо. «Слишком сложно, док», – повторил Сталкер с трудом ворочий языком. «И долго. Как я понимаю, у нас в запасе меньше четверти часа». «Ну, тогда я пас», – развел руками Пильман. «Больше ничего в голову не приходит. Раньше-то покидаться в камеры колбами с концентрированной соляной кислотой, но пока я вижу только одну вон на том столе с надписью «маркер... «Маркером Ашхлор». «А я вижу молоток», – сказал Шухарт, – «вот там». И действительно, на одном из столов среди инструментов очевидного назначения и не очень лежал никелированный хирургический молоток, довольно массивный с виду. «И что?» – не понял Пильман. «В камеру им будем кидаться». Вместо ответа Шухарт обвел взглядом помещение, словно хотел убедиться в своих догадках. «Это точные копии главной лаборатории института», – произнес он. «Похоже, одни и те же чертежи использовались. В институте как-то проводка коротнула». Я как лаборант сопровождал электриков. Короче, от всех камер проводка идет в штробах по стенам и сходится в одной точке. «Понятно», – кинул снайпер. «Чтобы не морочиться, пробили одно отверстие, через него протянули все провода от камер к пульту охраны». Ему уже было значительно лучше, видимо, действие препаратов, которые в него успели закачать, было недолговременным. А может, только начали закачку, как тут Пильман вовремя подоспел. В общем, так или иначе, силы снайпера вполне хватило для того, чтобы подойти к столу, натянуть резиновые перчатки, пусть взять молоток и лежащий рядом хирургическое долото для трепанации черепа. «Где?» – спросил Стрелок. Там ткнул пальцем шухар, покрашенную стену, абсолютно белую и чистую, как совесть ученого, работающего ради науки и прекрасно понимающего, что для достижения результата все средства хороши. Снайперу понадобилось все несколько ударов, чтобы раскрошить штукатурку, под которой вправду обнаружился пучок разноцветных проводов. Снайпер призадумался, рубить проводку, даже в резинных перчатках, дело небезопасное. «Позвольте, молодой человек», – сказал Пельман. В его руках была аккумуляторная хирургическая пила, напоминающая шуруповерт, из которой торчала жутковатого вида с фреза для трепанации черепов. Ручка у неё прорезиненная, что для нашей задумки просто замечательно, пояснил доктор, примериваясь к пучку толстых проводов. Думаю, ничем другим сходу толстую изоляцию не взять. Ну да поможет нам великий атом. И нажав спуск, всадил заружавшую пилу в провода. Фреза моментом разлохматила пучок кабелей, из которых немедленно вылетел сноп искр. Но Пильмана это ничуть не беспокоило. Он продолжал свое дело моментально почерневший фрезой с невозмутимостью висектора, препарирующего жирного червяка неизвестного науки. Через несколько секунд частично сожженная фреза взглянула в последний раз и пила заглохла намертво. Но дело было сделано. Из стены торчали остатки оплавленных проводов похожих на тело обезглавленной гидры. «Браво, Валентин!» – раздалось из-под потолка. «Спасибо за урок. На будущее и проводке, и видеонаблюдению я уделю особое внимание. Но вряд ли вы что-то выиграли от того, что я теперь не вижу, а только слышу вашу возню. У вас осталось меньше десяти минут до прибытия спецгруппы. Потом я подниму дверь, и вам останется только лечь на пол и не дергаться». В противном случае, каждый из вас получит по 500 тысяч вольт стреляющих электрошокеров моей собственной конструкции или по пуле для наименее ценных, но наиболее опасных членов вашей группы. Думаю, вы понимаете, кого я имею в виду. «Дверь поднимет», – произнес Пильман, задумчиво глядя на многотонную плиту из броневой стали, перегородившую единственный выход. Да, получить полмегавольта для человеческого организма есть весьма плачевная перспектива. Кратковременное воздействие на него такого напряжения и тока – это или ожоги хорошие, и паралич долгий и очень болезненный, и сердце может зацепить. Но самое неприятное – это разряд может повредить мозг, что лишь для меня будет серьезной трагедией. И уж тем более в моих планах на сегодня скоропостижная смерть не значится. Снайпер взглянул на маленького ученого с невольным уважением. «Неплохо, док», – сказал он. «Вы рассуждаете, как настоящий сталкер». Не знаю, как расценивают ваши слова, прищурился Пильман, то ли похвалили, то ли отругали. Но как бы то ни было, вернемся к сути вопроса. Очевидно, что э, гермодверь предназначена для защиты от наружных нападений на лабораторию, а не внутренних из лаборатории на охрану комплекса. Я категорически не верю, что отсюда существует только один выход. Но ну, для того, чтобы проверить это, нам нужно время, которого у нас нет. Исходя из чего, не могли бы вы вскрыть для меня вон тот силовой шкаф? Снайпер взвесил в руке молоток, прикидывая на глаз толщину дверцы шкафа, стоящего неподалёку от гермодвери. После чего подошёл к шкафу и несколькими ударами вскрыл дверь с надписью «Внимание! Высокое напряжение! Опасность поражения электрическим током!» «Э, «Неплохо, друг мой!» – отметил Пильман, аккуратно беря со стеллажа объемистую колбу с бесцветной жидкостью и надписью «Аш-Хлор». «Теперь рекомендую зажмуриться и не дышать!» И вытащил из колбы плотно притертую стеклянную пробку. Над горлышком колбы немедленно образовался легкий дымок. В памяти снайпера всплыло, что это вроде как пары хлора водорода, которые притягивают влагу воздуха, образуют туман, экстремально раздражающий глаза и дыхательные пути человека. Во время Первой мировой от такого тумана, используемого как отравляющее вещество, немало народу умерло. Впрочем, доктора это не смутило. Пильман взял колбу за донышко и ловко швырнул ее внутрь шкафа, словно всю жизнь тренировался в метании коктейлей Молотова. Сначала задымилось, потом завоняла жутко, хотя сталкеры закрыли рукавами органы дыхания. Потом из шкафа вылетела нехилая молния, после чего красный гонюк над дверью погас. Правда, дверь ни с того ни с сего стала выглядеть немного размытой, словно перед ней появилась Какая-то прозрачная субстанция, слегка колышущаяся в воздухе, наподобие легкого марио над асфальтом в жаркий летний день. Поздравляю, Валентина, издевательски хохотнули динамики сверху голосом Сэма Дугласа. В результате мозгового штурма вы заработали отсрочку в 3 минуты до того, как система перезагрузится и запустит резервный генератор, находящийся с нашей стороны. Также в качестве бонуса с вашей стороны перед дверью автоматически создана искусственная смертельная опасная аномалия, что предусмотрено как раз для таких вот случаев. Поэтому не рекомендую пытаться подходить к двери до того, как она откроется. Если, конечно, никто из вас не желает быть скрученным в жгут, словно мокрая тряпка. «Мясорубка!» – ей слышно произнес Шухар. «Вы точно уверены, док, что если мы даже найдем ваш гипотетический второй выход, он тоже не будет перегорожен аномалией?» – негромко поинтересовался снайпер. «Даже если и так, мы, по крайней мере, попытались», – произнес Пильман. «Правда, на этот раз в его голосе от былого энтузиазма не осталось следа». Но все таки мне безумно интересно, как Сэм научился генерировать аномалии. «А я предлагал вам сотрудничество», – со вздохом сожаления произнес динамик под потолком. «Много бы еще чего интересного узнали. Но этот секрет я вам так и быть открою. Я уже несколько лет плотно сотрудничаю с теми, кого вы называете пришельцами» помогая им обустраивать новые зоны в разных местах планеты, а в уже созданных зонах открывать и поддерживать постоянные, хорошо замаскированные порталы. Ну ладно, прилично замаскированные, типа бродяги Дика, которого вы умудрились уничтожить вчера вместе с боевой десантной группой пришельцев, что само по себе достаточно удивительно. Так вот, от моих друзей по ту сторону границы миров я узнал совершенно точно, что аномалии – это просто Побочный продукт отходов их производства, который мы называем артефактами. Типа вони, которые непременно прилагается в качестве протухшей дохлой кошки. Правда, вонь не существует отдельно от кошки, в отличие от аномалий, которые, зародившись однажды, могут совершенно свободно жить, расти и охотиться сами по себе. Вы удовлетворены данной информацией, коллега? «Вполне», – кивнул Пильман, словно Дуглас мог его видеть. Мы догадывались о чем то таком, когда облучили объект 77Б рентгенскими лучами под углом 18 градусов. Тогда обычная стандартная пустышка принялась испускать поток квазитепловых электронов под углом 22 градуса. Странно было снайперу наблюдать, как маленький учёный с увлечением обсуждает научные вопросы с человеком, обманувшим его и поставившим перед нелегким выбором. Смерти или рабство. Но ученые есть люди неординарные, живущие в каком-то очень своем мире, где ценность имеет лишь наука, а все остальное частности. Но потом Стрелок невольно отвлекся от беседы двух фанатиков своего дела, так как Шухарт повел себя еще более странно. Он вдруг застыл на месте и закрыл глаза, будто заснул стоя. Странная, неестественная, нелепая поза, хотя вроде на первый взгляд ничего необычного. «Ну, стоит себе сталкер на месте, и ладно». Захотелось ему так. Только мышцы лица подергиваются, будто живут сами по себе, отдельно от врасокаменевшего тела. Очень жутко смотреть на такое. Даже невозмутимый Пильман замолчал, уставившись на Редрика, словно видел ее впервые. А Шухарт внезапно сделал шаг вперед, Потом другой, третий, словно механическая кукла с деревянными ногами, лишёнными коленных суставов. Неуклюже, того и гляди, грохнется всего маху на пол, выложенной белой плиткой. Но нет, не упал, даже еще раз шагнул. «Осторожнее!» – тихо спринёс снайпер, тоже делая шаг вперед, Потому как до мясорубки Шухарту всего ничего оставалось, пару футов, не более. Еще немного, и аномалия схватит человека и уничтожит мгновение ока. Вон как потянулась вперед, почуяв добычу, аж воздух задрожал от невидимой вибрации. И тут Шухард заговорил, не своим голосом, без интонации, глухо и монотонно. «Кто вы? С кем я говорю?» «Кто это с ним?» – тихо и как-то растерянно произнес Пильман. «Это не его голос». Но снайпер уже подошел к Шухарту и, встав рядом, твердо ответил. «Мы люди, жители этой планеты, разумные существа, которые не хотят войны». «Незаметно», – произнес Шухарт, хотя при этом его губы не двигались. «Совсем недавно на вашей территории погиб наш десантный отряд». «Мы оборонялись», – отрезал стрелок. «Защищать свою жизнь есть право любого существа в любом из миров». «С ума сойти!» – пробормотал Пильман, «Это точно не Редрик? Но тогда с кем вы говорите? С зоной? С пришельцами? И как? Через аномалию вашего друга?» Но снайпер не удостоил ученого ответа, так как прозвучал новый вопрос, заданный Шухартом. Или тем, кто говорил через него, облекая свои мысли в человеческие слова. «Да, это так. Защита жизни священна». Мы ошибались, считая, что в вашем мире нет разумной жизни и дорого заплатили за эту ошибку. Можем ли мы чем-то помочь братьям по разуму? Запросто, произнес снайпер, нам нужно переместиться в пространстве примерно на пару километров отсюда. Сможете это устроить? В механическом голосе послышалась слабая нотка удивления. И это все? Этого будет вполне достаточно, сказал снайпер. Что вы делаете, прошипел Пильман. Он спрашивает о гораздо большем. Вы же можете благодетельствовать все человечество. Вам не хватило счастья для всех даром но в одном отдельно взятом городе, нем громко поинтересовался стрелок. Теперь вы хотите того же для всех людей планеты? Тогда уж точно никто не уйдет обиженным, потому что уходить будет некуда. Странное желание, произнес голос, но осуществимое. Перед вами то, что вы называете аномалией, один из побочных продуктов нашего производства. В данном случае перераспределяющий массу биоединицы наиболее рациональным способом в многомерном пространстве. Существует множество источников гравитационных уплотнений. Биоединицы вашего единицы вашего вида считают, что источник уплотнения единственный. Для вашего трехмерного мира, да, он единственный. Но во множестве иных миров и измерений картина совсем другая. Невероятно пробормотал Пильман. «Сейчас он говорит о распределении Лапласа, о произведении функции Набла на саму себя. Спроси его, чем можно изменить дивергенцию нашей точки поля, чтобы появился сток». Снайпер посмотрел на ученого задумчивым взглядом, словно сомневаясь, может ли он с первой попытки повторить такое. Но повторил и даже ни разу не запнулся. В «Вашем мире для этого нужно высокое напряжение и палладивый катализатор», произнес Шухар по-прежнему жутким чужим голосом. Фильм он хлопнул себя по лбу. Скорее назад. Я видел в лаборатории трансформатора Теслы, и, похоже, там были паладьевые стержни. Снайпер бросился за ученым следом на ходу, пытаясь прозондировать почву. Что происходит, черт возьми? С кем мы сейчас разговариваем? И почему заткнулся ваш сэм Дуглас? Да я и сам ни дьявола не понимаю, признался Пильман. Это то ли ученые пришелись, то ли они все там такие умные в созвездии лебедя или еще без знает где. Но этот контактер явно сочувствует людям, и это сейчас для нас главное. Ваш друг, видимо, обладает особой сверхчувствительностью, позволяющей ему посредством аномалий служить своеобразным проводником между мирами. А Дугласа то ли отрубила в момент контакта из-за скачка энергии, то ли сидит и лихорадочно записывает все, что слышит. Во второе, мне верится больше, он же все таки ученый. Ну-ка, помогите мне, молодой человек. Не пойму, зачем им в лаборатории такая аппаратура? Ну, положим, трансформатор Теслы нужен в лаборатории для пыток высоким напряжением. А палладивые стержни зачем? Может, для электролиза? предположил снайпер, наваливаясь на тележку с массивным прибором. получает посредством него всякие токсичные газы для отравления и удушения людей. «Креативно мыслите, господин сталкер», – одобрительно кивнул Пильман. «В свете всего происходящего, думаю, вы недалеке от истины». Тележку с волочащимся за ней толстым кабелем к мясорубке подкатили довольно быстро. Пильман включил рубильник трансформатора и аккуратно двинул тележку вперед. До аномалии оставалось не более полуметра, когда Пильмам взял в руки два длинных провода, ведущие трансформатора, и забросил их концы прямо в аномалию. Несколько секунд ничего не было. Мясорубка зачастую вообще не реагирует на посторонние недушевленные предметы, торгающиеся контролируемое ею пространство. Но тут вдруг она ожила. От проводов во все стороны потянулись фиолетовые нити, пульсирующие, увеличивающиеся в диаметре, темнеющие на глазах, становящиеся похожими на разбухшие вены, налитые кровью. Теперь вся аномалия была перевита этими нитями и изнутри, и снаружи. Мясорубка извивалась, словно гигантский червь, вылезший прямо из пола, но ничего не могла поделать со своими мучителями, люди стояли слишком далеко. И тогда мясорубка завибрировала, задрожала, словно в бессильной ярости, и вдруг с резким хлопком исчезла. Теперь на ее месте, прямо в полу, медленно вращалась черно багровая воронка, того же диаметра, что и пропавшая аномалия. Итак, мы наблюдаем коллапс аномальной флуктуации материи, вследствие чего и появился требуемый сток, почесав подбородок, резюмировал Пильман. После чего он поднял с пола стальной молоток, брошенный снайпером, и швырнул ее прямо в воронку. Молоток канул словно в бездну, после чего прямо позади людей раздался звук падения металла на кафель. Ученые и сталкеры обернулись. Снайпер аж присвистнул от удивления. Метрах в трех от них лежал тот самый молоток вследствие падения, расколовший одну из плиток пола. «Эффект достигнут», – кивнул Пильман. «Но не подскажете ли вы, уважаемый коллега?» «Да, надеюсь, это именно так и есть. Так вот, не подскажете ли вы...» Как настроить данный портал, чтобы в результате прохождения через него мы оказались в заданной точке, и при этом желательно живыми, а не замурованными в бетонную стену? Шухар, стоящий в той же позе, отозвался немедленно. На этот раз он говорил что-то совсем непонятное для снайпера, типа «напряжение в трансформаторе должно меняться по затухающей функции», «введите период такой-то», «снайпер ничего не запомнил из длинной очереди цифры», «амплитуду такую-то», Опять же, запомнить нереально. И какой-то декремент затухания. Ну, понятно, все это из той же серии. После чего сделайте обратный выброс напряжения по гиперболе, коэффициент такой-то. И как ученых все эти цифры в голове держатся? Это позволит вам сделать пространственный переход, требуемую точку вашего пространства. И в завершение добавил. Надеюсь, я ответил на все вопросы и выполнил вашу просьбу. Прощайте. Все это необходимо немедленно проверить, воскликнул Пельман. Господин сталкер, умоляю, умоляю вас, быстрее вон ту штуку тащите сюда. Это стационарный лабораторный генератор импульсов. А я пока введу названные параметры. Снайпер не стал спорить. В этой битве маленький ученый был генералом, а он солдатом, ни черта не понимающим, что и зачем он делает. Да, это от него и не требовалось. Сейчас нужно было просто быстро выполнить приказ, от которого зависела жизнь их маленькой армии. Стрелок даже не взглянул в стол Шухарта, безвольным мешком, рухнувшего на пол. Сначала приказ, потом раненые. Кто не знает этого простого правила, на войне сам очень быстро становится раненым или убитым. Стационарный генератор оказался штукой тяжеленной, на тонны стационарной. Плюс пучок проводов, тянущийся за ним, был не в пример толще того, что был подключен к трансформатору. Но снайпер умудрился сдвинуть с места тяжеленный прибор и, напрягаясь изо всех сил, подтащить его, куда было сказано. «Отлично!» – воскликнул Пильман. После чего сноровисто подключил генератор к трансформатору, ввел какой-то длинный код на панели управления генератора и нажал на красную кнопку с надписью «РУН». Воздух над тем местом, где ранее находилась мясорубка, вздрогнул и вдруг стал похожим на слегка размытую прямоугольную линзу, которая слегка подрагивая висела прямо над воронкой. И сквозь нее было видно, как медленно, но неотвратимо поднимается гермодверь. «Замечательно, доктор Пильман!» – раздался над головой голос Дугласа. «Прекрасный эксперимент!» Я общаюсь с ними годами, но еще никто из них не исполнил одного моего желания. Может, оно и к лучшему? Я слышал, что в зоне очень редко люди получают то, что хотят. Пришельцы весьма по-своему интерпретируют наши желания, и, как показал опыт Редрика Шухарта, лучше не лезть в этот ящик Пандоры себе дороже. Поэтому у вас все еще. Есть выбор – дождаться, пока дверь откроется, и на равных со мной продолжать научную работу, либо… «Да пошел ты!» – сказал Пильман, после чего повернул голову к снайперу, который же взвалил на плечи бесчувственного шухарта. «Вам помочь?» «Не стоит!» – прокряхтил снайпер. «Мне не впервой таскать на себе этого парня». «Тогда вперед, улыбнулся Пильман и шагнул прямо в воронку, над которой подрагивало пятно, чем-то смахивающее на вывернутой наизнанку мясорубку. Было темно, настолько темно, что сознание полностью растворилось в этой густой и вязкой черноте, как исчезают кристально чистые капли воды в цистерне дегтя. А потом появился свет. Может, и не особо яркий, но после той абсолютной нереальной сплошной темноты ничего не оставалось, как зажмуется изо всех сил, чисто неконтролируемый рефлекс, так как сознание только пробуждалось, стряхивая себя остатки чернильного мрака и поэтому не сразу дошли до него слова, произнесенные кем-то. Вот и отлично. А теперь будьте любезны, положите руки на затылок, и не делайте лишних движений, если хотите еще некоторое время остаться в живых. Глаза открывать не хотелось, и не только потому, что проклятый свет раздражал глазные нервы даже через веки. Просто это всегда неприятно, когда ты рассчитывал оказаться на свободе, а оказался там же, где и был ранее. «Дьявол, неужели доктор ошибся в расчетах, Или этот, с изнанки мира, к через Шухарта банально поиздевался, обманув братьев по разуму? Снайпер все таки сделал над собой усилие и открыл глаза. Черт, это всего лишь солнце, тусклое солнце зоны, скудно роняющие свои хилые лучи сквозь густое сито грозовых туч. А вон там справа знакомые вышки». А на дне огромной воронки топорщится стволами и антеннами, наполовину тонувшие в утреннем тумане верхушка подземного комплекса. Получается, их выкинуло неподалеку от того места, где незваных гостей с хирургической точностью вырубили снайперы охраны. Сейчас же в снайперах нужды не было. Перед беглецами стояла дюжина плечистых стрелков в камуфляжах и черных масках, держа их на прицеле гофрированных М-16. Почему-то именно этот эпитет приходил в голову снайпера, когда он видел данную автоматическую винтовку, основное оружие пехоты США с цевьем характерной формы, напоминающим шланг от пылесоса. За стрелками стояли полуразмытые плотные завесы тумана, три везде хода «Хаммер» с крупнокалиберными пулеметами на крыше. Рядом с цепью автоматчиков стоял длинный худой человек с вытянутым бледным лицом. Густые волосы, спросите, тщательно зачесаны назад, как любят это делать американские политики, ученые и начинающие киноактеры. Одет он был в длинный серый пальто с высоким воротником, а на руках тонкие перчатки из кожи. Человек сосредоточенно протирал очки шелковым платком, периодически морщись. Видимо, результат протирки его категорически не устраивал. Снайпер был готов поклясться, что где-то уже видел это лицо. Но вот где, убей, не вспомнить. «Я же сказал, положите руки на затылок», – устало произнес человек, наконец положив платок в карман и вооружая очки на нос. «Неужели для того, чтобы до вас дошел столь простой приказ, необходимо прострелить вам колени?» Снайпер молча поднял руки и сцепил пальцы на затылке. Когда тебе в лицо с 10 метров целится дюжина мордоворотов, лучше не выпендриваться и делать, что говорят, если, конечно, приказы того, кто руководит целящимся не нарушает твои внутренние моральные установки. Краем глаз снайпер увидел, что Шухарт и Пельман сделали то же самое. Переход через воронку явно пошел Редрику на пользу. Он был в сознании, твердо стоял на ногах, и в его взгляде не читалось абсолютно ничего. Это хорошо. Самое лучшее состояние для воина, когда глаза у него пустые. Ни страха, ни ярости. Это называется хладнокровие. Самое худшее, что можешь ждать противника в случае рукопашной схватки. Тебе, Сэм, эти руки на затылке зачем, поинтересовался Пильман. Автоматчиков тебе мало? Просто мне так спокойнее, улыбнулся тонкими губами человек в пальто. Уж больно вы гораздо всякие пакости делать этими самыми руками. Ну, конечно, пронеслось в голове снайпера. Барельеф на мемориальной табличке, той, что присобачена на фасаде института. В этом здании проработал 12 лет доктор Сэмюэл Дуглас, погибший в зоне во имя науки и процветания всего человечества. «Вот хорошо», – произнес Сэм Дуглас, окинув взглядом троицу пленников. «Наверное, вам интересно знать, как я здесь оказался вместе со своими людьми?» «Нет ничего проще. Перемещение в пространстве через сток, который вы, Валентин, превратили в мясорубку, происходит не мгновенно, а занимает от одного часа до трех. А зная входные параметры, вычислить координаты выхода было лишь делом техники. Как видите, коллега, все получилось так, как я говорил. Зона исполняет желания, правда не так, как обычно хочется людям. Поэтому вряд ли имеет смысл что-то у нее просить. Лучше просто брать силой то, что хочется. Да-да, вы скажете сейчас, что общались не с зоной, а с каким-то пацифистом из-за границы миров. Не большайтеся. Все, кто переступает невидимый кордон, становятся частью зоны. А пацифисты уже ищут там и найдут, не сомневайтесь. Интересно, зачем бы мне все это знать? Проворчал Пильман. Доглас пожал плечами. Ну, я думал, что вам, как участнику эксперимента, не безразличны его результаты. Заметьте, я продолжаю считать вас ученых, а не преступником, вторгшимся на мою территорию и учинившим разгром в моей лаборатории. После того, как вы вошли в пространственную воронку, произошло схлопывание всей прилегающей к ней материи в точку, и сейчас в том, что осталось от лаборатории, черт ногу сломит. Но суть не в этом. А в чем же, поинтересовался Пильман. В новом эксперименте, улыбнулся Дуглас. Я, знаете ли, помешан на них, как и любой ученый. И, например, сейчас мне стало интересно, смогут ли двое ваших порождений зоны противостоять одному, но совершенному. Представьте себе, этот умник умудрился перехитрить золотой шар, загадав правильное желание. И вот что из этого получилось. Дуглас жестом фокусника сделал эффектную отмашку в сторону хаммеров, прищелкнув при этом пальцами. В ответ на этот жест дверь одного из автомобилей распахнулась и наружу вылез человек. Или нечто сильно на него похожее. Длинные руки с чудовищными мускулами, тело с переразвитыми плечами и выпуклой грудной клеткой, мускулистые ноги, перевитые жгутами мышц. На монстре были одеты лишь камуфлированные штаны, до колен, да и те были вот-вот готовы пойти по швам. Наверное, самый большой размер нашли на складе. Лицо чудовища было изуродовано мутацией. Огромная нижняя челюсть, разросшийся в прямой нос, переходящий в лоб практически без намека на переносицу, переразитые надбровные дуги и глаза, внимательные и безжалостные. Знакомые глаза. Их снайпер уже видел в карьере по ту сторону аномалии. Правда, тогда они принадлежали человеку, а не кошмарной пародии на «Homo sapiens». Не ожидали – – хмыкнул Доглас. – Я, признаться, тоже был удивлен, когда Крион заявился ко мне на базу и попросил помочь в одном очень важном для него деле. Он очень хотел отомстить и за это готов был служить мне. Признаться, его просьба меня слегка обескуражило, но мое замешательство длилось недолго, пока он не показал, на что способен после трансформации. Совершенные рефлексы, безумная скорость передвижения, феноменальная меткость. Кстати, это он вас подстрелил с расстояния в одну милю из Беретты М82. Тогда вы оба проиграли на такой дистанции, все ваши сверхспособности не стоят и ломного гроша. А все дело в правильном желании специалиста, досконально изучившего зону. Но сейчас у вас, господа сталкеры, есть возможность реабилитироваться. Или вы справитесь с Крионом? то получите свободу в противном случае просто будем считать что эксперимент удался во всяком случае я гарантирую всем вам достойные похороны и крест поставим и старую фильтрующую маску на него навесим все как у вас сталкеров положено пока Дуглас стрипался, снайпер внимательно рассматривал то во что превратился мальтеец и прикидывал шансы на победу получалось что шансами не очень Сэм не врал Двигалась эта гора мышь легко, словно профессиональный танцор, с детства приученный полностью контролировать собственное тело. Плюс зубы у монстра лошадины, с клыками сантиметров на пять, торчащими из-под верхней губы, и толстые когти на руках и ногах, смахивающие на перочинные ножики. Ну вот мы и встретились, то ли прохрипел, то ли прорычал монстр, как только Дуглас перестал молоть языком и становился, чтобы перевести дух. «Сейчас я научу вас, как бросать людей в беде!» «Черт, все-таки надо было ее добить!» Или слышно произнес Шухар. Хорошие мысля приходит посля», – невесело хмыкнул снайпер. И тот же, понизив голос, добавил. «И пока моя не ушла, слушайте внимательно. Короче, делаем следующее». Он едва успел договорить, как монстр бросился вперед. Снайпер не ошибся в своих предположениях. Его целью был Шухард, тот, кого мальтиз считал своим личным врагом. Нормальное человеческое желание, прежде всего убить того, кого больше всех ненавидишь, а потом с остальными расправиться можно. Крион был уверен в своих силах, а еще он был уверен, что сталкер бросится бежать. Тоже вполне нормальная человеческая реакция на смертельную опасность. И Шухарт бросился, только не бежать, а в ноги чудовищу, сгруппировавшись и этим живым ядром ударив по коленям мальтийца. Как ни не был Крион силен, но встречный удар в нижний уровень был для него неожиданностью. Не удержав равновесие, громадная туша монстра перелетела через шукрот и грохнул с мордой об землю. Замешательство было мгновенным, но этого вполне хватило, чтобы снайпер бросился вперед, спрыгнул на спину чудовище, просунул предплечье под квадратный подбородок и сжал толстенную шею в удушающем захвате. Креон захрипел, рванулся, скребя когтями землю. Если бы он не на брюхе лежал, прием стрелка не помог бы. Одного движения мощных верхних конечностей было Вполне достаточно, чтобы разорвать и захват, и самого снайпера. Но, как говорится, если бы у бабушки была борода, она была бы дедушкой». Секундного замешательства мальтийца казалось достаточно, чтобы на его руки навалились всем весом шухар с одной стороны, и маленький, но, как оказалось, шустрый доктор Пильман с другой. А снайпер продолжал давить на кадык и обе артерии, не столько за счет силы рук, сцепленных мертвый захват, сколько по принципу городты, до адской боли, до хруста, отводя назад плечи. Мальтей сдернулся еще раз и обмяк, ткнувшись мордой в помятую серую траву зоны. Снайпер. Подержал его еще немного для гарантии и медленно рожал руки, в случае чего готовый вонзить пальцы под надбровные дуги чудовища. Несмотря ни на что, слеплять живое существо он считал последним средством, если другие аргументы не доходят. Понимал, что глупо это миндальничать с тем, кто только что собирался тебя убить, но ничего не мог с собой поделать. Если умеешь три вещи – вырубать, калечить и убивать, лучше использовать первое, либо третье – А заставлять врага жить инвалидом – это большой груз, и прежде всего для тебя самого. «Да», – раздался позади разочарованный голос Дугласа, – «признаться, я разочарован, от мальтийца я ждал большего. Ну что ж, надо признать, что эксперимент не удался, и теперь по всем законам жанра нужно избавиться от бесполезных реактивов». Простите, доктор, но поскольку вы отказались со мной сотрудничать, вы также не имеете теперь никакой ценности для истинной науки. Молиться будете? Или обойдемся без глупых формальностей? А нам оно без надобности, криво усмехнулся Шухар, поднимая с земли. Сталкеров и так в рай без очереди пропускают. Если мне не изменяет память, Сэм, в случае, если мы справимся с этим чудовищем, то обещал нам свободу сказал Пильман совершенно спокойно отряхивая травинки, налипшие на брюки. «Я что, ослышался?» Никоим образом улыбнулся Дуглас. «Вы справились, и сейчас получите истинную свободу от мирской суеты и всех остальных проблем, которые мы привыкли называть жизнью. Итак, поскольку молиться вы, вижу, не собираетесь, автоматчики...» Договорить он не успел. Сзади послышался громкий треск, И Сэм, и его мордовороты СМ-16 чисто рефлекторно обернулись. Кстати, посмотреть было на что. Из густого киселя, тумана, медленно и абсолютно бесшумно выезжал танк. Хаммеры стояли рядом друг с другом, поэтому танку не составило большого труда проехаться по всем трем автомобилям одновременно, превратив их в три большие лепешки из металла и битого стекла. После чего боевая машина замерла на месте, красноречиво нацелившись орудием и пулеметами на группу автоматчиков в главе с доктором Дугласом. «Что за?» – сдавленным голосом произнес Дуглас, дрожащими пальцами снимая очки с разом побледневшего лица, словно так ему было лучше видно происходящее. «В науке это называется инверсия или смена полярности», – хмыкнул доктор Пильман. «А в жизни это значит, что ты проиграл, Сэм». Доктор Дуглас потерянно обернулся на голос и увидел, что двое автоматчиков лежат на земле, А проклятые сталкеры стоят над ними, завладев их винтовками. И, само собой, стволы этих винтовок направлены на него. Лучше прикажите своим парням сложить оружие, док, хмуро посоветовал снайпер. А то, боюсь, если вы дернетесь в порядке очередного эксперимента, приказывать будет больше некому. Сложите оружие, покорно произнес доктор Дуглас. И все-таки, Валентин, я надеюсь, вы скажете мне, откуда взялся этот чертов танк и почему мои системы безопасности не увидели его на радарах. Признаться сам я сам ничего не понимаю, произнес Пильман, но должен отметить, что появился он чертовски вовремя, и объяснение не замедлило появиться. Верхний люк танка открылся, и из башни вылез русский ученый Эдвард с короткоствольным автоматом в руке. В правой руке целой и невредимой. Не ждали? поинтересовался он с довольной ухмылкой на лице. Если честно, нет, произнес снайпер. Подумалось на минуту, что моя личная удача закончилась. Ты знаешь, я было подумал то же самое, когда вы с Редом ушли в туман. Даже мелькнула мысль пустить пулю в лоб сначала к Вотербладу, чтобы не мучился, а потом себе. Но потом я вспомнил о том поле смерти, через которое мы прорвались, и твои слова насчет этих полей: Мол, одни из них убивают, другие изменяют тела до неузнаваемости, третьи вообще превращают тебя, не пойми во что. Ну, я и решил, что терять мне нечего. Убьет и ладно. Только что сам себе был готов мозги вышибить. Изменит или превратит во что, так тогда смерть рядом стоит. Хуже уже все равно не будет. Короче, двинул я прямо в него. И вот результат. Пусть чего полковник туда заточил. А когда он восстановился, вдвоем мы завели танк и сумели довести его до поля. В общем, похоже, зря мы тогда аномальную защиту врубили. Как я понимаю, это поле излечивает любые болезни и даже не только чинит, э, чинит до состояния спуска с конвейера, но и совершенствует технику. Например, наш танк теперь ездит абсолютно бесшумно. Я даже по этому поводу имя ему придумал. Тень зоны, сказал Квотерблат, откинувший люк и высунувшийся из водительского отсека. Кстати, аномалия ему теперь ни по чем. Похоже, он, как и мы, стал частью зоны. «Вот только проверять, безопасны они для нас теперь э, аномалии или нет, я не буду», – хмыкнул Эдвард. «Уж лучше по старинке гаечками путь промерить, чисто на всякий случай». «А позвольте узнать, как у вас в танке со связью», – поинтересовался Пильман. «А позвольте узнать, кто вы, собственно, такой», – сдвинул брови полковник. «Доктор Валентин Пильман». «Да ну», – удивился Квотерблат. «Сам Пильман наслышан о ваших заслугах и весьма рад знакомству. А со связью, вы не поверите, вполне нормально». Никаких помех. Вот, например, радиопереговоры господина Дугласа перехватили и решили предотвратить преступление. В таком случае, полковник, думаю, самое время сообщить вашему военному руководству об обнаружении в зоне базы ученых, производящих бесчеловечные опыты над людьми и незаконно торгующих артефактами. Также можно доложить о том, что глава этой базы арестован и в скором времени будет доставлен в руки правосудия. «Отличная мысль, док», – кивнул Квотерблат. «Впрочем, как и все ваши стальные мысли. Слышал по радио ваше интервью, складно излагаете. Думаю, что не зря вас на Вторую Нобелевскую представили». «Весьма полчен, кивнул Валентин. «Ну что ж, пора ехать домой. Получается, что наконец-то настал тот прекрасный день, когда хармотцы увидят своего знаменитого земляка на улицах родного города». «Выходит, что так», – улыбнулся доктор Пильман.